Бенедикт доволок себя до останков поэта и заглянул снизу в обугленные, размытые жаром белые черты. Бакенбарды и личка спеклись в одну лепеху. На вздутии локтя лежала кучка белого пепла с перебегавшими огоньками, а все шесть пальчиков отвалились.